Глава 7. 20 июня 2022 года. Понедельник. Елена Петраш. Эта ночь была особенно насыщенной и тяжелой. Мы были постоянно на вызовах, и каждый был сложным. К счастью, я никого не потеряла, хотя пару раз находилась на волосок от этого. А потом, утром морально и физически вымотанная я хотела только одного – добраться до своей квартиры и завалиться спать. Но сегодня понедельник и планерка. И на ней, как назло, все очень, очень долго. Зверен не в духе, как и всегда. Вот, ну серьезно, надо же, как фамилия иногда отображает характер ее владельца. Но не спорю, как врач, он великолепен что есть, то есть. И я ему очень благодарна за помощь, которую он оказал на моем прошлом дежурстве. Мы примчались на вызов на серьезную аварию. Тяжелых пострадавших было двое, а вторая бригада задерживалась. Как-то так оказалось, что Зверин как раз ехал мимо, остановился и помог. Откачал вместо меня девушку, дав возможность оказать помощь второму пострадавшему. Молодец, что остановился и вмешался. Да. «Пятая бригада. В бланке информация неразборчива. Это не конспект в медунивере. Вдруг забыли. Это нам с Сашей. Случай сложный, некогда расписываться было. Саша. Отчетность тоже часть вашей работы». Но не основная, Демьяна Лич, а второстепенная. «Основное — спасение жизни, с чем мы успешно справляемся, вдруг вы забыли?» Впервые за все вот это вот время подала голос я. «Да, мы с Сашей не в ладах, но в одной бригаде. А придалбываться к почерку в бланке — это бред и самодурство». Все коллеги удивленно уставились на меня. «Да уж, на моей памяти не было никого, кто бы решался перечить Зверину, это точно». Я и сама не понимала, как решилась. Наверное, сказались усталость и тяжелая ночь. Не забыл. Если бы взглядом можно было сделать в человеке дырку, то я бы уже погибла от необратимого повреждения головного мозга, это точно. Так зверен смотрел на меня. Но я от своих сотрудников требую безупречного выполнения всех частей их работы. Кто не согласен с этим, я здесь не держу. Этого больше не повторится, Демьян Ильич. Отозвался Саша и обжег меня недовольным взглядом. Такая вот благодарность за то, что я заступилась за него, да? Хорошо, больше этого делать не буду. На этом все, свободны. И мы потянулись к выходу из переговорки. Лен, вот зачем, а? Тебя кто учил в мужские разговоры влезать? Догнал меня в коридоре Саша. Это не мужской разговор, а, чтобы больше такого не было, ясно? Я за свои косяки сам отвечу. Тоже мне мамочка нашлась. Вдруг ты не знал, Саша? Поддерживать своего напарника и заступаться за него – это нормальная практика в бригаде. Мы тут не конкуренты, не мужики и бабы, а одна команда, которая работает как одно целое. Я очень уважаю твой профессионализм. Ты классный фельдшер. Жаль, что человек и коллега ты не важный. Хорошего дня. И не дав ему ответить, двинулась прочь. «Ленка, ух, ну ты даешь! догнала меня Анжела. «Я прям ушам своим не поверила. Чем тише омут, тем профессиональнее в нем черти, вот правда же говорят, м? Классно ты поставила Зверина на место. Он прям натурально ошалел. Может быть, попустит его? Это вот честное слово, как подменили в последнее время». «Это вряд ли. И вообще напрасно я влезла. Если кого ставить на место и надо было, то это Павлишина». Вместо благодарности за поддержку он меня еще и виноватой сделал, представляешь? Ну, типично в его стиле, пожала плечами Анжела. Но ты все равно молодец. Уметь открывать рот надо обязательно, Лен. Высказываться, если есть что сказать. Потому что иначе уважать тебя не будут. Идем чайку попьем. Извини, Анжел, я с ног падаю. Понимаю. Тогда до завтра. До завтра. Уходя, ей задумалась над словами подруги. Много лет я все, что делала, это соглашалась с Вовой. Никогда не перечила ему. Вообще. При том, что устраивало меня далеко не все, что было в нашей жизни. Например, я уж точно не хотела оставлять работу. Да, было разочарование в ней, но не такое, что пришить уйти. Но Вова хотел, чтобы я сидела дома. Мама говорила, что семья — это самое главное. И я слушала их, внушила себе, что тоже этого хочу. Заниматься собой и мужем, а не работать за копейки на очень сложной, подчас и опасной работе. Наплевала на то, как счастлива каждый раз, когда помогаю кому-то. Спасаю жизни, лечу. Какое это приносит удовлетворение и какую силу я в себе ощущаю, решая очередную сложную задачу, ставя диагноз, стабилизируя. А после слушалась советов Нины. Например, внешность свою тенинговала, даже не спрашивая себя, хочу ли этого сама. Хороша, хоть ума охватила не согласиться на грудь, когда это Вова попросил. Много лет я позволяла влиять на себя. Жила чужой жизнью, потому что считала это правильным, нужным, чтобы Вова любил меня и был со мной, не задумываясь о том, нравится ли она мне. И из-за этого в результате потеряла все эти годы. Потеряла себя. Осталась одна. Что ж, ладно, главное, что я сделала выводы. Вышла на улицу, зашагала к автобусной остановке. В голове вспыхнула мысль, что теперь на меня у Зверина зубы, что он вполне может захотеть меня уволить, и это заставило похолодеть. «Нет, ну вот зачем я влезла, а? Почему не промолчала? Анжеле легко говорить, она на хорошем счету, а не без году неделя, как я. Что, если, сказав, что никого не держит, Зверин как раз меня и имел в виду?» «Намекал. Мимо проезжал Тарханов». Увидев меня, остановился и опустил окно. «Елена Владиславовна, я в город по делам еду. Садитесь, подвезу», — предложил он. «Спасибо, но это как-то неудобно», — замешкалась я. Уставший организм просто умолял согласиться. Его тянуло в прохладное нутро автомобиля. Он жаждал откинуться в удобном кресле и позволить себя отвезти домой. Мечтал поскорее туда попасть и завалиться спать. «Неудобно спать на потолке, Елена Владиславовна. Давайте, садитесь, не тратьте мое время. Я же отказа не приму». «Хорошо», — смущенно улыбнулась я и забралась в машину. «Ммм, блаженство какое!» Удобное пассажирское кресло словно бы обнимало меня, массировало натруженные уставшие мышцы. Это даже немножечко отвлекло от возникшей тревоги насчет возможного увольнения. Самую капельку, но все таки Адрес, скажите, куда ехать? попросил Тарханов, и я назвала его. Откинулась на сиденье положила голову на подголовник. Тяжелая ночка, ага, сказал мужчина. Я же сам врачом на скорой начинал. Помню, каково это. Не вывез, ушел, а перед каждым, кто вывес, склоняю голову, сказал Олег Валентинович. Это такая же работа, как и у других врачей, в смысле, не сложнее, отозвалась я. Не скажите. Всегда экстренно, минуты на диагностику и рядом контингент сочувствующих, мягко говоря, разный. А на кону, в огромном проценте случаев, сразу жизнь. Мелькнула мысль, а Вова не считал мою работу важной. Никогда не считал и не скрывал этого. Не знаю почему, но сейчас я подумала именно об этом. Вы молодец, Елена Владиславовна. Работаете всего ничего после большого перерыва, а уже ощущение, что делаете это много лет. Я рад, что настоял, чтобы вас взяли на должность. Спасибо. Эта благодарность словно из самого сердца шла. Это вам спасибо. Внутри разлилось теплое и приятное чувство от похвалы, услышанное из уст руководителя. А на Демьяна Ильича не обижайтесь. Он просто человек такой, рисковатый. Да я и не обижаюсь, что вы. Я вообще... Напрасно так сказала, не стоило этого делать. И сейчас мне очень стыдно. Чувствуя, как начинаю дрожать от нервов, залепетала я. «Ничего не напрасно и нечего стыдиться. Я тоже считаю, что он зря придрался к заполнению Бланка. А вы заступились за члена своей бригады, при том, что работать с ним явно не подарок. Это очень ценно и ярко характеризует вас как не только профессионала, но и надежного коллегу. И не благодарите», — улыбнулся он. Я тоже невольно улыбнулась в ответ. Его слова подбодрили и окончательно прогнали тревогу. «Ну вот». Он точно заступится, если меня захотят уволить. Да и, в общем, еще повод надо найти, а работаю я безупречно. «Хорошо вам отдохнуть, Елена Владиславовна. И до встречи на работе!» В мои мысли ворвался голос Тарханова. Осмотревшись, я увидела, что мы уже заехали во двор моего дома. На машине получилось совсем близко. «Спасибо, что подвезли, Олег Валентинович. И, в общем, спасибо», — сказала я и вышла из машины. Поднялась на свой этаж и зашла в квартиру. Разувшись, двинулась в кухню, чтобы выпить воды. Увидела, что машина Тарханова до сих пор стоит под окнами. Неизвестно зачем, махнула в окно рукой. Помахав в ответ, Олег Валентинович плавно вырулился двора. Успокоенная и почти счастливая, я выпила воды и, не раздеваясь, повалилась на постель и тут же уснула.